Глава 54. Госта прошелся по диапазонам портативного полицейского приемника, который он вынул из Ролса. Он хотел отыскать официальный разговор о себе и Пендергасте. Появление в аэропорту Кеннеди открыло охоту на них по всему Лонг-Айленду, от Куинса до Бриджгемптона. Ролс был оставлен на стоянке проката автомобилей, а со временем власти вычислят Тойоту Камри, которую они угнали, и выдадут информационные сообщения. Им удалось избежать нескольких засад, организованных на автострадах Лонг-Айленда, потому что они выбирали второстепенные дороги. Они были в петле, и петля становилась все туже. Тем не менее, Пендергас продолжал поиски, останавливался то у одной, то у другой круглосуточной станции техобслуживания, отказываясь сдаваться. До гостя это занятие казалось безнадежным. Такая грубая полицейская работа поглощала время и редко приносила результат. Он уподобил бы ее игре в цифры, числа в которой были слишком велики. Игра в цифры ежедневная нелегальная лотерея, денежные ставки делаются на комбинации цифр в какой-либо газете. Пендергас тем временем въехал на автозаправочную станцию в Япхенке. Автозаправка выглядела точно так же, как и две дюжины других, которые они уже навестили, Стеклянный фасад, тускло-зеленое освещение посреди кромешной темноты. В какой-то момент, — подумал Агоста, — они наткнутся на сотрудника, который слышал полицейские извещения, и все закончится. И снова Пендергаст выпрыгнул из машины, как кот. Казалось, изнутри его сжигает яростный, неутолимый огонь. Они находились в пути более 12 часов подряд то ли сами занимались поиском, то ли скрывались от преследования, и за все это время он сказал не более нескольких слов. «Сколько же еще сможет продержаться агент?» — недоумевал госта. Пендергаст вошел в маленький магазин и обратился к заспанному заправщику. Тот сидел в уютном кресле позади прилавка и смотрел фильм с элементами боевых искусств. Специальный агент Пендергаст ФБР произнес он, как всегда, спокойно и холодно. «Интонация была ровной». Но явственно прозвучала угроза. Он взмахнул удостоверением перед носом заправщика. Тем временем до ГОСТа перегнулся через прилавок и выключил телевизор. Наступила тревожная тишина. Заправщик поспешно выпрямился, ножки кресла заскрипели по полу. «ФБР? Да, хорошо. Что я могу для вас делать?» «Когда вы сменяетесь?» — спросил Пендрагаст. «В полночь. Я хочу, чтобы вы взглянули на эти снимки». Он вынул компьютерные распечатки, сделанные в аэропорту Кеннеди, и разложил их перед заправщиком. Вы видели этого человека? Он должен был проезжать здесь прошлой ночью от часа до трех. Заправщик взял фотографию, прищурился, Догоста внимательно за ним наблюдавший, слегка расслабился. Стало ясно, что о полицейском предупреждении парень ничего не знает. Догоста отвернулся, посмотрел на темную дорогу. Было почти четыре часа утра. Теперь все зависит от времени. Никаких зацепок у них не было. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Полиция найдет их и...» «Да, — сказал парень, — я его видел». Воздух в крошечном помещении мгновенно наэлектризовался. «Посмотрите на эту фотографию, пожалуйста». Пендергаст протянул заправщику второй снимок. «Я хочу, чтобы вы были уверены». Говорил он, спокойно. Но все его тело было напряжено, как сжатая пружина. «Да, это опять он», — пробормотал парень. «Я помню эти странные глаза». «А машину его видели?» Пендергаст подсунул ему третий снимок. «Вот этого не могу сказать. Он ведь сам заправился, понимаете?» Пендергаст убрал фотографии. «Ваше имя? Арт Малик. «Мистер Малик, скажите, этот человек был один?» «В магазин пришел один. На улицу я не выходил, так что не могу сказать, был ли с ним в машине кто-нибудь еще. Прошу прощения». «Спасибо», — Пендергаст положил фотографии в карман и придвинулся поближе, — Теперь расскажите мне все, что запомнили. С того момента, как этот человек вошел, и до того момента, как вышел. «Ну, было это прошлой ночью, ближе к трем часам. Ничего необычного я не заметил. Он подъехал. Бензин залил сам, пришел сюда расплатиться. Наличными? Да. Что-нибудь необычное вы заметили? Да нет. У него было забавное произношение похожие на ваши не обижайтесь поспешно добавил малик да он вообще был похож на вас как он был одет видно было что парень силится припомнить все что я запомнил это темное пальто длинное он только расплатился или сделал что-то еще кажется походил по рядам впрочем ничего не купил пендергаст напрягся в задних рядах у вас есть камеры слежения да конечно Я бы хотел посмотреть записи, сделанные прошлой ночью. Парень замялся, система на тридцатом часу работы заканчивает цикл и начинает новый, стирая предыдущие записи. Тогда, прошу вас, остановите запись сейчас. Я должен увидеть пленку. Заправщик с готовностью вскочил и побежал куда-то. «Похоже, мы наконец-то его опережаем», — сказал Дагоста. Пендергаст обратил на него глаза, которые казались почти мертвыми. Напротив. Диоген надеялся, что мы найдем это место. — Откуда ты знаешь? — Пендергаст не ответил. Заправщик, отдуваясь, пришел с видеопленкой. Пендергаст вынул кассету из видеомагнитофона и поставил на ее место пленку. На экран выплыло внутреннее пространство магазина с обозначением даты и времени в левом нижнем углу. Пендергаст нажал на кнопку перемотки, остановил, снова перемотал. Установил время — три часа ночи, 28 января. Затем дал зазор в полчаса, чтобы исключить возможность ошибки. Они стали просматривать запись, задав ускорение. Черно-белая картинка отличалась плохим качеством. Торговые ряды блестели, и блики отражались на экране. Время от времени, словно шарик в пинболе, выскакивала тень, хватало что-то с полки и снова исчезала. На экране появилась еще одна темная тень, и Пендергаст, нажав на кнопку Play, задал нормальную скорость. Фигура двигалась по проходу. Стало заметно, что глаза этого человека, разных оттенков серого цвета, ищут что-то И вот они, отыскав, остановились на видеокамере Это был диаген На лице его появилась улыбка Он сунул руку в карман, извлек лист бумаги И невозмутимо развернул его перед камерой Браво, фратор. Завтра набери номер 466 и спроси Виолу Это наша последняя связь Возможно, завтра для нас начнется новая жизнь. Валяс. 466, сказал Дагоста. Это не номер неотложной помощи. Он вдруг остановился. Это не телефонный номер, понял он, это адрес. 1 авеню, 466, вход в Бельвью, через который спускались в Нью-Йоркский городской морг. Пендергаст поднялся, вынул видеоленту и положил в карман. — Можете оставить ее себе, — сказал парень. И они ушли. Пендергаст уселся за руль, завел мотор, но не двинулся. Лицо его было серым, глаза полузакрыты. Настала тягостная пауза. Дагуста не знал, что сказать. Он испытывал едва ли не физическую боль. Это было даже хуже, чем в Дакоте. Хуже, потому что в последние 12 часов у них была хотя бы слабая надежда. «Я послушаю полицейский диапазон», — произнес он скованным голосом. «Занятие было бесперспективное, но он должен был чем-то себя занять. И даже объявление об их розыске казалось ему предпочтительнее, чем ужасная тишина». Пендергас не ответил и Дагоста включил радио. Из приемника послышался треск перебивающих друг друга голосов. Инстинктивно Дагоста выглянул из окна. Может, их уже обнаружили?» но дороги вокруг станции техобслуживания были пусты. Он поменял частоту. Возбужденные голоса звучали здесь еще громче. Что за черт? догосто жал на кнопку, снова и снова меняя частоту. Почти половина каналов была загружена. И там шли не просто разговоры. Казалось, в городе произошло что-то необычное. Слушая и стараясь понять, в чем же тут дело, он заметил, что и Пендергаст вышел из транса и тоже прислушивается. Канал, который он сейчас включил, говорил о музее естественной истории, о какой-то краже. Кажется, ограбили алмазный зал Астерхолл. «Переключи на служебный канал», — сказал Пиндергаст. Дагоста переключил. «Рокер хочет, чтобы вы потрясли техников», — говорил голос. «Это кто-то из сотрудников поработал, можно не сомневаться». Дагоста не верил своим ушам. «Рокер? В четыре часа утра?» — Должно быть, и в самом деле случилось что-то невероятное. — Забрали все, включая сердце Люцифера? — Да, и выясните, кто знает специалистов, разработавших систему безопасности. Возьмите список. — Действуйте быстро, проверьте музейных охранников. — Понял. — Назовите страховую компанию. — Филиал Трансглобал. — Господи, да они рухнут, когда обо всем узнают. Госта взглянул на Пендергаста. Его потрясло восхищенное выражение лица друга. Странно, в момент страшного кризиса он так на нем сосредоточивался, что, казалось, других проблем у него больше не было. Директор музея уже едет. И мэра из постели выдернули. Знаешь, как он разнесет любого, кто обойдет его на повороте? «Кто-то обчистил бриллиантовый зал», — сказал Догост. «Вот почему от нас временно отстали». Пендергаст ничего не ответил, да госту удивило выражение его лица. «Эй, Пендергаст!» — окликнул он. «Ты нормально себя чувствуешь?» Пендергаст обратил на него свои светлые глаза. «Нет», — прошептал он. «Не могу понять. Нам-то до этого какое дело? Это же кража бриллиантов!» «Самое непосредственное». Агент ФБР отвернулся, уставился в зимнюю темень. «Все жестокие убийства...» И издевательские послания — ничто иное, как дымовая завеса. Жестокая, хладнокровная, садистская дымовая завеса. Он отъехал от тротуара и повернул назад туда, откуда они только что приехали. «Куда мы едем?» Вместо ответа Пендергаст нажал на тормоза и остановился возле дома, построенного на разных уровнях. Указал на пикап F-150, припаркованный на подъездной аллее. На ветровом стекле машины была табличка «Продается». «Нам нужен новый автомобиль», — сказал он. «Приготовь приемник и ноутбук, перенесешь их в эту машину». «Кто же покупает машину в 4 часа ночи?» Сообщения об угонах передают оперативно. Надо выиграть время». Пендергаст вылез из машины, прошел по короткой бетонной дорожке, позвонил в дверь раз, другой. Через минуту на втором этаже зажегся свет. Со скрипом открылось окно, сверху крикнули. «Чего вам нужно? Пикап в рабочем состоянии?» «Послушай, приятель, сейчас 4 часа ночи. Может, наличность поднимет вас из постели?» Наверху тихонько выругались, окно захлопнулось. Спустя минуту зажегся свет на крыльце, и в дверях появился полный мужчина в махровом халате. «Три тысячи! Ездит? Хорошо. Бак залит полностью». Пендергаст достал деньги, отсчитал три тысячи. «А в чем дело?» — недоуменно спросил мужчина. Пендергаст показал свой значок «Я из ФБР». Кивнул в сторону Дагоста, а он из Нью-Йоркской полиции. Удерживая подмышки приемник и ноутбук, Дагоста вытащил свое удостоверение. «Мы расследуем дело о наркотиках. Будьте сознательным гражданином и держите нашу сделку в секрете. Договорились?» «Конечно!» «Мужчина взял деньги. Ключи!» «Мужчина пошел в дом, через минуту вернулся с конвертом. Здесь ключи и документы на машину.» «Пендергаст взял конверт. Скоро прибудет офицер и заберет нашу прежнюю машину» но не рассказывайте ему ничего ни об автомобиле, ни о нас, даже полицейским. Вы же понимаете, это секретное расследование. Мужчина энергично закивал. — Да, конечно. Я читаю только книги о реальных преступлениях. Пиндергаст поблагодарил мужчину и пошел прочь. Скоро они уже отъезжали от дома. — Что ж, мы купили себе несколько часов, — сказал Пиндергаст и двинулся в направлении автострады Монтаук.